Глава шестая Анабель вошла во вкус. Через три дня я чувствовала себя избранной, в самом плохом смысле этого слова, зато моя готовность заткнуть ей рот, хоть половой тряпкой, становилась почти невыносимой. «Что-то скучно сегодня, а Айса у нас, как обычно, разговоры поддерживать не стремится. Не позвать ли нам милорда Ео на прогулку?» «Кажется, только в его присутствии наша маленькая княжна способна поддерживать внятный разговор, пусть даже посреди ночи». Я ей вежливо улыбалась, остальные фрейлины делали то же самое, хотя они явно не понимали, на что она постоянно намекает. Но императрице было мало вызвать мое смиренное принятие. Она норовила использовать любой повод, чтобы лишний раз столкнуть нас с Селвином. «Действительно отличная идея», — одобрила она собственную задумку. «Айса, сходи к нему, пригласи». Ну да, как будто ему сейчас заняться больше нечем, кроме как развлекать ее скучающее величество во время прогулки. Но я склонила голову и поспешила выполнить приказ. «Конечно, ваше величество». В покое к нему я снова не прошла, как делала это вчера и позавчера. Просто передала распоряжение личному слуге, от него же и узнала, что господин отсутствует. Натянула на лицо разочарованное выражение, с ним же и явилась к императрице. Какая жалость, Ваше Величество? Мелорд Ео на совещании с Его Величеством и Макшель Кеймаром. И правда, очень жаль. Она внимательно смотрела на меня, словно ожидала, что я вот-вот поду к ее ногам в порыве романтических признаний. Но вечером он не отвертится. В столицу с визитом приехали великий князь четвертой окраины с супругой. На ужине соберется весь двор. Я продолжал улыбаться ей до боли в челюстях. Именно поэтому император и созвал срочный совет — обсудить до прибытия великого князя основные позиции Центрины в предстоящих переговорах. Заодно и объяснение, почему Элвина не могло оказаться на месте. Аннабель ведь не глупа, но её манёвры так нелепы и топорны, что вызывают лишь удивление. Но продолжение ее речи сделало понятным, к чему она вела. «Айса». Майер все еще плохо себя чувствует. На коронации он выглядел уже вполне бодро. Надеюсь, он почтит нас своим присутствием сегодня. Хотя нет, она вскинула руку. Я приказываю ему остаться в постели и пока не думать о государственных делах. Его жизнь и здоровье нам намного важнее. Разумеется, ведь при женихе и сама императрица будет вынуждена сдерживать свои порывы. На чистую воду, она, похоже, не Майра собирается выводить. Дам сто кратов тому, кто объяснит, зачем же ей проверять выдержку Элвина и постоянно толкать ему под нос меня. Придворные начали собираться возле большого золотого зала Загодя. Последние события уже слишком уменьшили количество дворцовых праздников. Вполне возможно, и этот проводился лишь с той целью, чтобы поднять боевой дух присутствующих в непростые времена. Круг союзников и противников очерчен. Войско Зохара уже понесло серьезный урон, но все еще не разбито. Со дня на день границам отправятся лучшие полководцы Центрины, чтобы навсегда выжечь из империи эту заразу. Я вместе с другими фрейлинами была определена сидеть чуть ли не во главе стола, неподалеку от ее величества. После торжественного появления императора и императрицы, а следом и формального обмена любезностями, Аннабель умело подлила атмосфере каплю непринужденного веселья. «Улыбайтесь, господа, и забудьте о тяготах, пусть наши враги видят, что даже улыбки с наших лиц стереть не смогли». Центрина им не по зубам. Миледи Сао, вы чудесно выглядите в этом платье. Нет-нет, не надо оправдываться за отсутствие сына. Мы знаем, что он занимается важным государственным вопросом. Милорд Вискас, вы ли это душа моя? Ваше доброе здравие награда для наших глаз. Молодая императрица милостиво склонила голову перед очень пожилым драконом. Мне никого еще из их племени не доводилось видеть полностью седым, отчего даже предположить его возраст было сложно. Старик расцвел от ее внимания. По-моему, Аннабель вела себя безупречно. Она почти каждого заставила улыбнуться, так я и думала, пока она не обратилась к Элвину. «Дорогой деверь, брось эти формальности, садись поближе к моим фрейлинам, возможно, в их обществе ужин пройдет веселее. О, как скоротечно время, не успеем мои и глазом моргнуть, как ты женишься и больше прекрасным девушкам нашего двора не поболтать беззаботно в твоей компании». Элвин скосил усталый взгляд на меня. Было предельно понятно, к каким именно фрейлинам она так стремится его поближе разместить. Но он пошел к месту рядом со старшим братом, а не на указанное, бросив только недовольно в ее сторону. Отличная идея, ваше Величество. Я уже говорил, как вам идет корона. Анабель едва заметно поморщилась, однако смолчала. На самом деле она с ним ничего не могла поделать, и он тут был одним из очень немногих лиц, кто вовсе не обязан перед ней выслуживаться и бросаться, исполнять ее нелепые распоряжения. Ужин протекал замечательно. Великий князь IV окраины, очень статный и привлекательный маг, средних лет, произнес отличный тост, подчеркнул необходимость объединения в такой сложной ситуации, а также добавил, что сейчас наступили те самые времена, когда на поверхность всплывает настоящая мощь империи, которая зиждется не только на центрине, но прорастает в каждой окраине. И все червоточины тоже обнаружили себя, чего в мирное время никто не замечал. Удалив эти гнойники, каждое княжество в империи ощутит свою значимость и принадлежность к общему делу. Мне очень понравилось, как он это сказал, но еще лучше было то, что произнесенная речь нравилась всем вокруг. Я видела, чувствовала, как меняются настроения в столице, раз они все теперь выражались за этим столом. Да, вероятно, волну против монстра легкой рукой подняла я, но когда этот монстр сумел за несколько дней собрать гигантское сопротивление, выходящее далеко за границы своей окраины, это стало отчетливым знаком. Даже равнодушная ко всему центрина поняла, какое опасное чудовище вырастило на своей границе. И вполне вероятно, это был только вопрос времени, когда то чудовище захотело бы показать свою силу не только своим бедным крестьянам. После победы над Зохаром прежней изоляции уже не будет. Центрина не сможет допустить, чтобы снова в нее ударили с неожиданной стороны, а, следовательно, не будет больше обездоленных и угнетенных, кто раньше не знал, к кому обратиться за поддержкой. Я все это прочитала в словах благородного мага. Он и не вуалировал формулировки. И за такой тост выпила до дна. Во время ужина я слушала все разговоры. Демоны-сердцевины не скрывали своей радости. Им подобные стычки, как бальзам на душу, они рвались в бой. Многие уже уехали, в столице остались лишь последние, среди которых и Аштар. Я с удивлением узнала, что он отбывает уже завтра, но видела, как зажигаются красными от азарта огнями дымки перед его глазами. Ирта тоже присутствовала, хотя и предусмотрительно разместилась за противоположным концом стола, подальше от насмешек своей противницы. И она с настоящей тоской слушала о уже произошедших и еще планируемых кровопролитиях. Я уверена, не будь девушка беременной, уже бы неслась в самый огонь, размахивая черными петлями. «Демоны неисправимы», — И как же здорово, когда они выступают на стороне справедливости. Плохо, что на стороне Зохара демонов как раз гораздо больше. Разнесли десерты. Я с удовольствием принялась за пирожное. На третьем кусочке, отправленном в рот, застыло. Выпитое вино или приподнятое настроение ослабили мою бдительность. Но запоздало я все же ощутила неладное. Кремовая начинка слабо отдавала чем-то странным. Я бездумно проглотила, но после начала соображать и испугалась. Повара здесь отменные. До сих пор все блюда на вкус были безупречны, и сложно представить, что они вдруг ошиблись с какой-то добавкой. Нет, дело не в ошибке. Я подцепила вилкой еще немного, закрыла глаза и принюхалась, призывая все имеющееся во мне драконье чутьё. Императрица заметила мой искривлённый рот и решила обратить на меня внимание. Что Айса сморщилась? В Эмельском княжестве повара искуснее? Так уж прости нам нашу провинциальность, не побрезгуй. Каждый, кто расслышал ее реплику, от души рассмеялся. Я растерялась на секунду, но потом поняла, что это не вопрос выбора. Сейчас никакой этикет не может быть важнее странного запаха, который я точно уловила. Он будто слегка напоминал яд, которым мы в замке травили крыс во время их набегов — но не был им. Однако даже такой ассоциации полностью хватило. Я вскочила на ноги. «Айса!» Ее Величество перестало улыбаться. «Что случилось? Сядь на место! Танцы сегодня не предусмотрены!» А у меня в груди как будто стало тесно, какой-то спазм. Я с трудом глотнула воздуха, и, не извинившись и ничего не объясняя, побежала из зала, почти сбив с ног служанку. Она вскрикнула, под нос с грохотом рухнул на пол за моей спиной. «Не сейчас. Все сожаления о том, как выгляжу со стороны, остаются на потом. Если оно, это самое потом, будет». Я влетела в ближайшую уборную, рухнула прямо на пол и, кривясь, запихала в рот пальцы. Спазмом мешало что-то в груди. Она словно сжалась и не позволяла двигаться даже воздуху, но я упорно продолжала пытаться вызвать рвоту, пока меня не стошнило. Вроде бы стало чуть легче. Я вытерла холодный лоб и вновь склонилась над канализационным стоком. Но когда смогла задышать ровнее, почувствовала чужое присутствие — Кое-как повернула голову, слабым голосом попросила. «Не сейчас, милорд, уйдите!» Но Элвин не сдвинулся с места. Он слегка наклонился, заглядывая мне в лицо. «Продолжай, если тебе так станет легче, княжна». «Тогда уйдите!» — я постаралась крикнуть, хотя вышло довольно жалко. «Значит, дело не так плохо, как я почувствовал». Человек на грани смерти в последнюю очередь будет смущаться чужого присутствия. Помочь встать? Тебе лучше умыться холодной водой. Я не приняла его руку. Смогла подняться сама, хотя все тело трясло ознобом, но вроде бы дышалось без труда. А это уже было большим облегчением. Яд. Элвин продолжал меня допрашивать. Мое бледное отражение ему кивнуло. Ледяные пригоршни воды делали мое лицо еще безобразнее, но я усердно продолжала пускать их на лоб и щеки. Элвин подошел ближе и зачем-то приподнял мои волосы, как будто придерживал, чтобы их не мочило. Голос его при этом звучал спокойно. Дозировку могли рассчитать верно, но ты не волнуйся. У драконов иммунитет против любого яда, кроме паучьего камня. А у демонов иммунитет на паучий камень. Скорее всего, княжна, тебя невозможно отравить. Вызвать приступ или болезненные спазмы, да, но магия в тебе не даст яду действовать на полную мощь. Но ну, если не заставить тебя съесть ведро отравленной пищи, Можешь подышать на меня? Зачем? Я постепенно приходила в себя. Оттого и на возмущение силы находила. Наверняка я смогу определить вид яда по запаху. Я оставила холодную струю воды в покое, усмехнулась, представив, покачала головой. «А это имеет какое-то значение, милорд? Какая разница, какой яд? Сейчас важнее вопрос, кто? Императрица?» Элвин глубоко задумался. «Возможно. Я ведь совсем недавно на этот счет шутил. Но очень вряд ли. Аннабель так усердно нас сводила. Так зачем вдруг избавляться от тебя?» Она определенно пока не потеряла интерес к новой игрушке. «Да, вы правы. Кто-то из придворных? Меня там многие не любят». «Не знаю». Он хмуро рассматривал меня. «И более того, сейчас за стол не возвращайся. Отравитель не должен знать, что у тебя иммунитет. Это твой козырь. Придется полежать три дня в постели, сославшись на очень плохое самочувствие». «Идём, я провожу тебя до комнаты». «Я справлюсь, милорд». Он взял чистое полотенце, протянул мне и повторил. «Я провожу тебя до комнаты, княжна. Охрану ставить не вижу смысла. Это будет выглядеть подозрительно. Но если вдруг, то...» «То вы придете в любой момент», — закончила я. «Знаю. Ладно, идем. Через несколько шагов по коридору Элвин довел мысль, которую мы начали в уборной до логического решения. А если она просто так проверяла меня? быль подсыпала тебе яд только для того, чтобы проверить, побегу ли я вслед за тобой. Дракон начал слегка волноваться от своих выводов. И гляди-ка, я побежал как миленький. Чёрт, я только что провалил проверку. И теперь она знает наверняка, уже может не делать ставок и не гадать. То есть все таки императрица, я констатировала, а не задавала вопрос тогда доза была не смертельной или ее величество не против меня убить не представляю но тогда это разовый случай она уже узнала о моем отношении хотя и раньше догадывалась если же что то подобное повторится тогда это не анабель какое утешающее расследование я смогла тихо рассмеяться как бы мне не погибнуть в процессе история повторяется Так ты из той первой истории выбралась живой и с подарками от богов, Из второй, судя по тенденции, выберешься вообще царицей мира. Кстати, а кто пытался тебя убить в университете? Очень близкий друг. Я остановилась возле своей двери и многозначительно ему улыбнулась. «Не скажешь? Даже теперь, когда все давно позади?» «Не скажу», — подтвердила я. «Я в сердцевине недолго» но уже усвоила урок. Никогда нельзя знать, кто будет на твоей стороне завтра, потому я свои тайны оставлю на всякий случай при себе». Элвин усмехнулся, не стал спорить, однако зачем-то вскинул ладонь и направил на замок в моей двери. Теас, Элвин», — произнес он. Засмеялся, когда затвор не щелкнул, поскольку его имя в заклинании не было добавлено. Я просто проверял. Все последние дни мне это было интересно, добавила ли ты меня в заклинание. Глупо, да? Я теперь часто думаю глупостями. Я подняла руку и сказала сама. Тиасайса. Дверь послушно отворилась. Милорд, понятно ведь, что если вам понадобится войти, то замок не станет для вас помехой. Да, разумеется. Он тоже улыбался, и мне показалось, что немного смущенно. Просто это было бы как... Как приглашение, что ли? «Княжна, я могу проводить тебя и до кровати?» «Без единой задней мысли, конечно. И чтобы доказать, скажу правду. Мне страшно не хочется уходить, а другие предлоги я придумать не могу». И мне не хотелось, чтобы уходил. Мы даже на отстраненные темы говорим так, что вокруг воздух кипеть начинает. Однако я настояла. «Возвращайтесь к гостям, милорд. И раз уж я из Сердцевины пока не смогла уехать, то вы женитесь как можно скорее». «Это тоже побег из тупика?» «Хорошо. Я как раз сегодня собирался определиться, Телана или Кайтана. Спокойной ночи, княжна. Береги меня». «Вы хотели сказать себя?» «Нет, меня береги». Если с тобой что-то случится, то... ты знаешь. Я с грустной усмешкой кивнула и вошла в комнату. Элвин стоял за дверью еще несколько минут. Он будто чего-то ждал, хотя, возможно, просто стоял там и наслаждался тем, что я всего лишь за одной стеной от него.